Быть причастным к особо утончённому разврату считалось за некую тайную доблесть. Она обедняла людей, претендовавших на духовный авторитет и власть в обществе, круг избранной элиты, повязанной круговой поруки нежных ус. Такие невинные в кавычках забавы не являются просто развлечениями и мелочью, далёкой от общественной жизни и политики. Напротив, они помогают преодолевать человеком стремящимся под покровительство сильных мира сего определённые трансформации, и как были пяти в душу заново, соревнуясь с творческим искусством Бога. Сначала душу нужно сделать мягкой, как глина, лишив её твёрдости нравственных качеств. И путь к этому может быть только через развращение, медленный и осторожный шаг за шагом, чтобы сам человек не мог заметить такого своего преображения. Заповеди ордена иезуитов, духовную эдра Римско-католической церкви, её передовой гвардии, самой организованной и могущественной из всех её структур. Раскрываются постепенно его членам по мере их продвижения по служебной лестнице. Первые правила, с которыми они знакомятся, выглядят больше как проповедь любви к Богу и призыв к безграничной преданности ему и церкви. На вершине же морального устава общества Иисуса ордена Иезуитов стоят заповеди, которые, если рассматривать их с точки зрения уголовного права, являются прямым подстрекательством к ростовству, шантажу, подлогу, убийству и террору. Инструкция для высших членов ордена говорят: в калычках. По велению Бога является законным убивать невинного человека, украсть или совершить предательство. Брат иезуит имеет право убить всякого, кто может представлять опасность для иезуитизма. Для священнослужителя или члена религиозного ордена было бы законным убить клеветника, который пытается распространить ужасное обвинение против него самого или его религии. Не следует давать врагу невредных лекарств, не примешивать смертельных ядов к его пище и питью. Законно использовать этот метод, не принуждая лицу, которое должно быть умерщвлено, принимать самому яд, который, будучи принят внутрь, лишит его жизни, но сделать так, когда яд настолько силен, что, будучи намазанным на сиденье или одежду, он достаточно мощен, чтобы причинить смерть. Кавычки закрываются. Для того, чтобы стать хладнокровным убийцей, человеку нужно пройти определённый духовный путь, время испытания и ранние заповеди сначала приучают его мысляники зашлённой софистики к теологическому умствованию, которое со временем способно заменить логику в уме ученика, а в сердце его совесть. На бумаге это выглядит так: в кавычках. Христианская религия явно заслуживает доверия, но она не есть явно истина она не есть явная истина ибо она или учит неясно, или же то чему она учит неясно. И те, кто утверждает, что христианская религия явно истинна, те также обязаны признать, что она явно ложна. Отсюда делай вывод, что не очевидно, что в мире существует какая-либо истинная религия. Также не нужны христианам признанная вера в Иисуса Христа, в Троицу, во все догматы веры и 10 заповедей. Единственная искренняя вера, которая необходима это первая, вера в Бога. Второе вера во награждающего Бога.